Глава 20. Возвращение. Возгласами звонкими полон экипаж. Ах, когда же вынырнет с белыми колоन्ками старый домик наш. Марина Цветаева. Приезд. Раису Витальевну встречал муж. Мэтр рыдая в передал её с рук на руки. Максим Кусков, поникший и похудевший, прячущий глаза, неуклюже ткнулся носом в щёку жены. Раиса Витальевна казалась каменной, а она постарела. Вокруг глаз разлилась нездоровая синева, и ресницы обозначились морщинки в уголках рта. На висках проступила убедительная седина. "Может, к нам?" неуверенно предложил Кусков, поворачиваясь к адвокату. "Посидим, поговорим". "Я бы с удовольствием", с энтузиазмом соврал Радаев. "Но через полчаса у меня встреча, надо бежать. Ещё увидимся". Он похлопал по спине безучастную Раису Витальевну, пожал руку Кускову. поздравил супругов с Новым годом и стремительным шагом удалился. «Ты меня ненавидишь?» Кусков повернулся к Раисе Витальевне, когда они уже выехали из города. «Я очень виноват». Жена не ответила, сидела полуотвернувшись и безучастно смотрела в окно. «Я сделал мясо с овощами, как ты любишь. Нам о многом нужно поговорить». Каменное молчание в ответ. Они въехали в поселок, утопающий в снегу. «Нас совсем завалило!» предпринял ещё одну попытку Кусков. Сып лет дня и ночью. Я несколько раз расчищал дорожку, представляешь, на подоконниках на мелосугробы. Сейчас растопим камин, посидим. Он распахнул дверь, пропустил её вперёд. Раиса Витальевна вошла в прихожую и остановилась. В доме было холодно и темно. Сейчас включу батареи. Кусков метнулся из прихожей. Раиса Витальевна расстегнула шубу, сняла, повесила на вешалку. Мирка вышла, потягиваясь, уставилась с желтыми фарами. Раиса Витальевна нагнулась и протянула руку. Кошка отскочила и зашипела. «Знаешь, дом без тебя опустел. Даже возвращаться не хотелось, честное слово». Муж появился на пороге. Мирка ходила, заглядывала во все углы, искала. «Я хочу принять ванну», — сказала Раиса Витальевна. «Это были ее первые слова после освобождения». «Да, да, конечно». А я пока накрою на стол. Не торопись. У нас много времени. Что ты будешь пить? Есть ли кёрт, вино, водку? Коротко ответила Раиса Витальевна и пошла к себе наверх. Она напустила в ванну горячей воды, вылила флакон геля. Разделась. Постояла нагая перед зеркалом, рассматривая бесформенное, смоглое тело, обвисшие бока, сутулую спину и торчащие ключицы. Перевела взгляд на лицо и замерла на долгую минуту. усмехнулась Угрюма. Распустила узел волос и шагнула через бортик ванны. С стоном наслаждения улеглась в пену и закрыла глаза. Они сидели за столом. Кусков суетился, накладывая жене мясо, картошку, салат, разливал водку. Лицо у него покраснело, было видно, что он уже принял за нас. Он поднял рюмку. За новую жизнь. Раиса Витальевна, не глядя на муж, выпила залпом. Я сволочь, я подонок, сказал опьяневший Кусков. Так случилось. Я виноват. Не знаю, что на меня нашло. Это урок для меня. Я понял, что мой дом там, где ты. Мой дом моя крепость. Я заставлял себя возвращаться сюда, и я не находил себе места. Пусто, холодно. Он вздохнул и замолчал. Потом сказал после паузы: "Рыдаев убеждал, что мы тебя вытащим. Я не минуто не верил, что ты могла" Ты добрый, ты прекрасный человек. Мы сроднились за эти годы. Мы одно целое. Мы перешагнём. Мы вернёмся домой. Он попытался взять руку жены, но Раиса Витальевна её отняла. Я виноват перед тобой. Я знаю, что причинил тебе страдания. Я прошу. На коленях Кусков с полсо стола и грохнулся на пол. Прости меня, дурака. Хочешь, уедем куда-нибудь? Когда весь этот кошмар закончится. Раиса Витальевна посмотрела на стоящего на коленях мужа, потянулась за бутылкой, налила себе водки, выпила одним глотком и взялась за вилку. Кусков стоял на коленях, Раиса Витальевна молча жевала, не глядя на мужа, думала о чём-то своём. Бог весть, казалось, она его не видит. Утром Кусков поднялся первым. Голова была тяжёлой, во рту противная сухость. Он плеснул в лицо холодной воды и спустился готовить завтрак. Полцарство за чашку кофе. Через полчаса он поднялся к жене, постучался. В спальне Раисы Витальевны было тихо. Кусков приоткрыл дверь, сунул голову, позвал жену по имени. Не получив ответа, он вошёл, тронул её за плечо, попытался разбудить. Жена не шелохнулась. Кусков приподнял её руку и тут же выпустил. Она безвольно упала. Врач скорой помощи не сумел вывести ее из состояния комы и Раису Витальевну увезли в больницу. Спустя час прибыл вызванный Кусковым капитан Астахов. Во время осмотра спальни Раисы Витальевны в глаза ему бросились стакан и пустой флакон из-под снотворного на тумбочке. Перевернутая водочная бутылка лежала на полу. Анализ содержимого желудка Кусковы позволил сделать вывод о передозировке снотворного что вкупе с высокой концентрацией алкоголя в крови сверельствовало о том, что, возможно, имела место попытка самоубийства. Спустя сутки Раиса Витальевна все еще оставалась в коме, и прогнозы врачей были неутешительными. В результате повторного обыска в ящике трюмо в ее спальне был обнаружен запечатанный пластиковый пакет с восьмью лишними розовыми жемчужинами. Та, что нашли за обшлагом ее шубы, была девятой, с нитки, Разорванный во время убийства Елены Антошка. Глава 21. Одиночество вдвоём. Я впал однажды в пасть водоворота, в зелёных светах было в нём мерцанье. В волнах я чуял хоть существ в зверинах. Был петли круг, во всём была угроза. Константин Бальмонт. Водоворот. Пошли, посмотрим на ёлку, предложил Глеб, отрываясь от экрана компьютера. Ёлка, мы уже видели, неохотно отозвалась Поль. Устала, хочу домой. Без ребят чего-то не хватает. Интересно, как они там? Денис звонил, сказал, долетели нормально. Кстати, Черногория красивая страна. Можно летом махнуть. А в январе в Таиланд? Он потянулся. Устал. Представляешь? Солнце, океан, горячий песок. Хочу в Таиланд, хочу в океан, хочу поваляться на песке, хочу раздется. Поль молчала. Ты не носишь моё кольцо. Почему? Не нравится? Можно обменять. Я договорился с девочками, они сказали примут обратно. Вот твоё кольцо. Поль выдвинула ящик стола, достала красную коробочку. Не понял, опешил Глеб. Ты что, отказываешь мне? Почему? Я думал, у нас всё. Поль. Что случилось? Ничего не случилось. Я не готова. Я люблю тебя, Поль. Ты же знаешь, у нас всё было хорошо. В чём дело? Тебе нужно отдохнуть. Ну вот, отгуляем Новый год и полетим на океан. Я был в турбюро, говорил с Ритой. Давно её знаю. Она обещала подобрать хорошие путёвки. Представляешь? Будем купаться в океане и валяться на песке, жить в бунгало. Завтра отгуляем Новый год в Саве. Я не пойду в Саву. Я не хочу на океан. Мне нужно побыть одной. Одной. Что значит как это? Вот так. Оль поднялась. Куда ты? Растерялся Глеб и тоже встал. Домой. А я, глупее не придумаешь. Завтра Новый год. Мы же хотели, собирались. Поль. Она пожала плечами и не ответила. Спокойно, с каким-то отрешённым лицом натянула шубу, замоталась в шарф. А завтра я заказал столик. Я же сказала, что не иду. Голос ровный, чужой. Но почему? воскликнул Глеб. Ничего не понимаю. У нас же были планы. Почему, Поль? Я обещал тебя. Скажи, чем? Он попытался её обнять. Она оттолкнула его и вырвалась. На лице появилась злобная гримаса. Я зайду за тобой завтра. У них классная программа. Сделал ещё одну попытку Глеб. Нет. Если не хочешь, можно с твоими ребятами из молодёжиного. Виталий Вербицкий приглашал. Хочешь? Поль, не ответив, ушла. Глеб вздрогнул от звука захлопнувшейся двери и, недоумевающе, застыл у двери, напоминая брошенного щенка. Он просидел в офисе, не замечая времени, почти до полуночи, грыз ноготь на указательном пальце и раздумывал, что делать. Вспоминал, как смотрел в окна, за которыми танцевали и целовались двое. Поль определенно сошла с ума, если рассчитывает на Дениса. Мария ушла в гостиницу. Денис начал в квартире ремонт ни с того, ни с сего. Или это только предлог, и он собирается остаться в городе из-за Поль? А как же Мария? Они уехали к его отцу, Денис представит её как свою невесту, хотя рассказывает, что они друзья. Друзья? И всё? А как же Поль? На что она надеется? Или они обо всём договорились и только дожидаются удобного момента? Они когда-то встречались? Он был без памяти влюблен, как сказал Виталий Вербицкий. Но если он ее любит, то чего ждет? А что теперь делать ему, Глебу? Вызвать на дуэль? А как же план одолжить у него денег? Или молча делать вид, что он ни о чем не подозревает? А потом, когда они уедут, все уляжется и вернется в наезженную колею, рассосется само собой. Возможно, вернется, а возможно, нет. Конечно, их можно понять. старая любовь не ржавеет. Оль красавица. Он всегда удивлялся, что она нашла в нём, Глебе. Он простой работяга с дипломом, а она актриса, богема. За ней вон сколько бегала. Сам Виталя, поклонники с цветами. Но ведь у них всё было хорошо. Они находили общий язык. Оль подтрунивала над ним, подсовывала всякие заумные книжки, рассказывала про театр, называла двоешником, а они много смеялись. Что ему теперь делать? Набить морду Денису? Рассказать всё Марии? Ещё раз поговорить с Поль? Он вспомнил её жёсткий взгляд, выражение лица и поёжился. Оставить всё как есть это наваждение, пройдёт. Нужно просто подождать. Подождать? У него уводит женщину. А он распустил сопли. Поговорить с Денисом немедленно, жёстко, как мужик с мужиком. И что сказать? Что он третий лишний? Спросить серьёзно у них или так, по старой памяти? И что дальше? Поль ему не простит? Или всё-таки поговорить с Марией? Она странная, никогда не знаешь, о чём думает и что чувствует. Перед глазами всплыло безмятежное улыбающееся лицо Марии, и ему вдруг почудилось в нём что-то нечеловеческое. Кукла. Права Поль. Кукла и есть. На экране сайт ивент-агентства Тринтрава с их фотографией. Он, Глеб, сидит в кресле, а Поль примостилась рядом на ручке, плечом к плечу. Оба улыбаются. Классная фотка. Тогда они только начинали. Щёлкнув их фотоаппарата из вечерней лошади, знакомый Виталий Вербицкого. Глеб рассматривает фотографию, потом достаёт из тумбы письменного стола бутылку водки и стакан. Стакан падает, во все стороны летят осколки. Глеб тупо смотрит на них, открывает бутылку и пьет из горлышка. Он так и уснул, сидя за столом, положив голову на руки. Проснулся глубокой ночью и не понял, где находится. Глава двадцать вторая. Снег и безмолвие. Все прах и тлен, все гниль и грех. Позор — любовь, безумство — смех. Повсюду мрак, повсюду смрад, и проклят мир, и проклят брат. Зинаида Гиппиус, христианин. 5 января около 3 часов дня. Члены эзотерического клуба Перун в количестве 12 человек, возвращаясь с лыжной прогулки из-за реки, двинулись на примек через отдалённый уголок парка и наткнулись на сидящего на скамейке человека, превратившегося в сугроб. Они попытались его разбудить. Оказалось, это женщина, причём не живая. Так им показалось, но они тем не менее решили оказать ей первую помощь. К моменту прибытия оперативной группы снег вокруг скамейки был вытоптан так, словно там пронеслось стадо бизонов. Снег с женщины сметён ровно, как и со скамейки. Сама женщина уже не сидела, а лежала, так как они пытались её оживить, видимо, прибегая к эзотерическим практикам. Они гомоня налетели на капитана Стахова, были возбуждены и горели желанием помочь. Капитан построил их У Тихомирил и сказал, что заслушает главного эзотерика, а всех желающих, кому есть что сказать. Милости просим завтра в 10:00 в Заречный райотдел к капитану Остахову. Кабинет такой-то на предмет оформления протокола. Главный эзотерик сказал, что читал. Замороженный человек на самом деле живой, и они хотели как лучше, ведь нельзя терять времени. высказывать претензии за то, что порушили место преступления, и теперь хрен что найдешь. Капитан Астахов не стал, понимая всю их бесполезность и бесперспективность. Это была молодая женщина, превратившаяся в сосульку, что поставила в тупик судмеда лисицу. Он заявил, что определить точное время смерти не представляется возможным. Ночью было минус 18, днем температура держалась на минус 12. В результате предварительного осмотра установили. Что она была задушена и просидела на скамейке не менее суток. Уж очень глубокое оледенение. То есть убийство имело место предположительно вечером 3 января, ночью с 3 на 4 или даже днём 4 или до нового года. Подвёл итог капитан Астахов. Получалось, жертва просидела на скамейке больше полутора суток, что было неестественно, но тем не менее возможно, в виду удалённости и безлюдности этой части парка. Народ тусуется всё больше в центре. Установить личность убитой не представилось возможным, так как ни документов, ни телефона при ней не оказалось. Сумочки также не было. Предварительная версия гласила: грабёж. Хотя капитан Остахов прекрасно понимал, что грабители, как правило, не убивают, и уж, конечно, не душат жертву. Кроме того, жертва не могла прийти сюда одна. Это не то место, где ходит в одиночку. Дальше события покатились как с горы. 5 января гражданин Николаенко подал заявление об исчезновении невесты Полины Аркадьевны Шелест, которая вот уже несколько дней не отвечает на звонки, и дома её тоже нет. В найденной в парке женщине Николаенко опознал свою невесту. Глава 23. Прощай, любимая. 6 января утром, как ни странно, Принимая во внимание новое убийство, случилась приятная неожиданность. Дежурный при входе сообщил капитану Астахову, что его дожидается по личному делу гражданин Штерн Николай Михайлович. Здравенный Амбал поднялся ему навстречу и пробасил: "И Аштерн, тётя Паша сказала, вы меня искали. Говорит, домала в запой ушёл, а я уже полгода в завязке, только вернулся из Бобров, чинил крышу". Парень был немногословным и очень серьёзным. На голову выше капитана, стрижен ёжиком, он рассматривал Николаева упор внимательными тёмными глазами. Тётя Паша, видимо, соседка, догадался капитан. Что такое Бобры? Он знал небольшой посёлок городского типа на севере области. Тётя Паша сказала, что Лену убили. Это правда? Похоже, он пришёл не отвечать на вопросы, а задавать. Парень сидел напротив капитана, серьёзный, требовательный. Это правда? Елена Антошка была убита 24 декабря. Как? Задушена, терпеливо ответил капитан, удивляясь нахальству подозреваемого. Парень уставился в пол, сжал кулаки, задумался. Тугоду, не иначе. Когда вы видели её в последний раз? приступил к делу капитан. 24 декабря, в 10:00 утра. Где? У неё, в квартире Антошка, вы провели там ночь? Но ну, мы типа встречались раньше, хотели пожениться. А потом она нашла себе богатого, сказала, что надоело нищета, хватит считать копейки. Я хотел набить ему морду, но Славик, мой дружбан, сказал, что тот мужик ни при чём, это всё она. Она мне висит условный за нанесение телесных. Подраса с клиентом одним словом. Оно тебе не надо говорит, а стынь. Штерн говорил неторопливо, с паузами, собирался с мыслями. Капитану казалось, что он видит, как в его большой голове медленно ворочаются, сцепляясь зубцами, разновеликие шестерёнки. Не Оленку полгода не видел. А в конце декабря, 20-го, она вдруг приходит, говорит: "Соскучилась, помню всё такое". Я подумал, что она своего папика бросила, обрадовался. У меня никого из тех пор не было. Ну, снова вроде как затусили. А вто утро, 24-го, мы ещё не вставали. И она говорит, что собирается за него замуж. Я прямо охренел. Как это говорю? От чего ж ты тогда ко мне припёрлась сообщить? Она говорит: "Нет, и выкладывает план. Они поженятся, а через полгода она подаст на развод и отсудит половину. А тем временем она с ним живёт, а ко мне бегает. А я должен помочь с адвокатами. Раз у меня условный, то я их всех знаю. А потом мы снова. Дура. Я ей так и сказал. План ее дурной, и мне чужих денег не надо. Я сам зарабатываю. Она в крик, доказывает, покраснела вся. А я смотрю и думаю, ну как с таким человеком? Дура, говорю, и ушел. Она закричала, что я трус и сам дурак. Пошел на работу, а тут вдруг бабка звонит. Плачет, говорит, крыша просела от снега и потекло. Стены все мокрые. Просит приехать. Ну, я и рванул в бобры. Гори оно, ну, думаю, синим пламенем. Разбирайся сама. Автобус в час 20. Там с одним зацепился. Бухой мужик пристал к женщине. Ну, я его малостью угомонил. Водитель меня вспомнит в случае чего. Думал на своей бешке ехать, да побоялся. Там же дороги не чистят. Верняк сяду. Новый год мы вместе встречали. Бабка до смерти рада, плачет всё время. Совсем плохая стала. А была огонь. У меня больше никого нету. Мать есть где-то. Но я как её выгнал, больше не появлялась. Выгнали? За что? А она нас бросила, когда мне было 5. Подкидывала на жизнь помалу, вротни буду, а потом вдруг потребовала продать дом. Говорит, деньги нужны на бизнес. Приехала, бабку уломала. Хорошо, бабка мне рассказала. Ну, я её и направил. Сказал убью. Она в тот же день собрала шмотки и свалила. Он замолчал и после паузы сказал: "На Ленку жалко". «У нас любовь была, у меня. Она говорила, что любит. А кто ее? Нашли?» Услышал про кинотеатр, вздохнул и сказал, что они ходили смотреть кино каждую неделю. Ленка любила даже мультики. Ускова он видел, жену его нет. Светка – подруга Ленки, девка – ничего, но глупая и мелет, что попала. Капитан подумал, что дура и глупая в устах Штерна, характеристики разного качества. Надо будет спросить философа, какая разница. Зато учится и не злая, готовит классно, продолжал Штерн. А Ленка всё халяву искала, потому что красивая. Светка звонила несколько раз, но он сбрасывал. Наверное, хотела рассказать про Ленку. На вопрос о рогах Антошка парень покачал головой. Нет, вроде, она ж не местная, никого не знала. Когда пошла работать в Мегамакс, говорила, что ей все завидуют, особенно одна. имени этой одной он не помнил. Да, я не слушал, признался. Может, Светка чего знает? Штерн на исписко вычёркиваем, сказал капитан Остахов Фёдору Алексееву. Нормальный парень. В устах капитана это была высокая похвала. Сидел в бобрах, чинил крышу. Там же встречал Новый год с бабушкой. Хотя проверить стоит. Пошли стажёра, пусть учится. А что по девушке из парка? спросил Фёдор. Как же них Жених как жених, ответил капитан. Тридцатого поссорились, праздники в рось. Можешь посмотреть их сайт, агентство Трентрова, там и фотки. Говорит, всё время звонил, думал, она сердится и потому не отвечает. Несколько раз сходил к ней домой, но ему не открыли. Никто из соседей после 30 декабря её не видел, кроменова, конечно. Теперь гадай, когда её. Позавчера или неделю назад. Насчёт недели капитан погорячился. Уж каким бы глухим ни был закуток парка, где нашли жертву, просидеть там незамеченной столько времени ей вряд ли удалось бы. "Слошай, у тебя вроде в Корешах режиссёр из Молодежного", спросил капитан. "Виталий Вербицкий?" удивился Фёдор. "Есть такой. Контрамарка нужна. А ещё чего? Это приятель нашего жениха. Хочу пообщаться. Жертва работала в Молодежном несколько лет назад. Интересно послушать, что они скажут. У тебя вроде каникулы. Делать всё равно не херен. Как? Когда? Обрадовался соскучившийся Фёдор. Глава 24. Поток сознания. В час, когда пьеньеют нарциссы и театр в закатном огне, в полутень последней кулисы кто-то ходит вздыхать обо мне. Александр Блок. В час, когда пьеньеют. Никоненко подарил жертве кольцо. сообщил капитан Астахов Фёдору по дороге в Молодёжный, где их ожидал режиссёр Виталий Вербицкий. И сделал предложение. «Ещё одна невеста?» — удивился Фёдор. «Антошка и... как её звали?» «Шелест Полина Аркадьевна, в прошлом актриса». «Ну да, в Молодёжном, ты говорил». «Две невесты, подозреваемых считай нет, обе задушены». «Если ты спросишь меня, какая связь, хрен его знает». Не доказано, что жертвы пересекались из разных социальных сфер, так сказать. Про серию не надо, не хочу слышать. И про старые убийства тоже. Хватит мне Митрича и Савельев с их озарениями, и мамашу Митрича туда же. Не буду. А что же них? Неконенко на опознании чуть не грохнулся в обморок. Слабак. Пришлось отпаивать. Отпаивать. Алисица налил ему воды и моргнул, чтобы увели от греха подальше. Работал на инструментальном инженерем. «Получал копейки, был счастлив, а потом решил податься в бизнес, только не знал, в какой. Между прочим, с подачи твоего Вербицкого, который познакомил его с Полиной Шелест, и подкинул идею «эээ, ивент-агентство» придумают же, с прицелом дать подзаработать своим артистам, как я понимаю». «Значит, Вербицкий знаком с обоими. И даже больше, если не Коненко встречал Новый год в его компании. Кстати». Какая разница между глупой и дурой? Можешь сказать, как философ? Могу. Дура это эмоция в ответ на разочарование и досаду, вызванную кем-то. Дура не значит глупая, а глупая это безнадёжно. Тут без вариантов. Ты когда называешь Ирочку дурой, имеешь в виду, что она разбила твою хонту, снова сожгла рубашку или кастрюлю. Но это не значит, что она глупая. Понимаешь? Почему это не значит? Именно что значит? Ты меня не убедил, не согласился капитан. Или он задумался на миг. Или оба до кучи. Глупая дура. Виталий Вербицкий обрадовался им как родным. Фёдор представил бывшего коллегу и друга капитана Стахова. Они обнялись и долго хлопали друг друга по плечам. Капитан наблюдал, на его выразительном лице были написаны ирония, скепсис и нетерпение. Он впервые видел режиссёра так близко, но был наслышан. Вербицкий слыл культовой фигурой, городским «Анфан Терибль». Ох уж этот Виталий Вербицкий. Федор Алексеев был знаком с ним много лет, прекрасно помнил их первую встречу, в бытность его капитаном, при расследовании дела об убийстве культовой тележурналистки. Если бы Виталия Вербицкого не существовало в природе, то его следовало бы выдумать. Крылатая фраза принадлежит Федору Алексееву. Город гордился Виталием, Образно выражаясь и перефразируя классика, он был яркой заплатой на скучном горизонте, придающий пресной буржерской жизни колорита и перца. По собственному выражению режиссёра, он был бодителем умов или попросту бродилкой. Театр несколько раз закрывали, снова открывали, десятки ботов обрушивали на него ушаты помои в социальных сетях, но ещё больше фанатов в груди вставали на защиту своего любимца. Сам Вербицкий считал, что плохо рекламы не бывает. Главное, чтобы её было много. Кроме того, он считал, что ругательный визг и профанов держит его в тонусе. От поползновения отдела культуры режиссёр отбивался одной левой. У него были видные поклонники и главная поклонница. Он же запустил слушок о том, что столичный театр "Спят и видят" как бы переманить его к себе. А вот вам болт. Виталя патриот. Виталя местное народное достояние. Виталя одним словом «Лапы прочь от нашего Виталия. Не отдадим». Федор вытащил из портфеля бутылку коньяку с прошедшими. «О, Мартель, спасибо!» – обрадовался режиссер. «Сейчас накатим». Он достал из тумбы стола стакана и пластиковая корыца с нарезанным лимоном. Капитан не собирался пить, тем более с утра, но для пользы дела решил не отказываться с целью развязать режиссеру язык. Хотя ему показалось, что тот уже слегка под кайфом. Тем более готовая закуска. С самого утра, а может, со вчерашнего вечера. С этими праздниками никакого здоровья не хватит, пожаловался Вербицкий, словно подтверждая подозрения капитана. С другой стороны, хорошо снимает стресс. Только и радости, что снегу намело. У нас каждый день субботник. Мыр ни хрена не чистит, приходится самим. Жабик простудился, только тема спасаемся. Речь режиссёра была слегка бессвязной, что ещё больше убедило капитана в его подозрениях. Вербицкий открыл бутылку, плеснул в стаканы. За встречу. Опрокинул, выдохнул, бросил в рот кружок лимона и скривился. Кислый зараза. И без паузы перешёл к обсуждению страшных событий, стряхнувших город. Это ужас, что творится. До сих пор никто из наших опомниться не может, выпалил Вербицкий. Два убийства за 2 недели. Одного мы не знали. Но Полинка-то наша, своя из актёрского цеха. Классная девчонка. Мы все её любили. Когда ушла, честное слово, вроде солнце погасло. Мы ещё долго. Почему она ушла из театра? перебил Фёдор. Почему? режиссёр запнулся слегка и потянулся за бутылкой, снова разлил. За наших женщин и актёрское братство. Они выпили, и режиссёр понёсся дальше. Захотелось чего-то новенького, поэтому и ушла. Тем более, если по чесноку, наши дамы её не очень воспринимали. Не сложились отношения. Знаете, у нас тут все на нервах и на эмоциях. С мужчинами сложились, а с девочками не очень. Полинка была сильным человеком, принципиальным. Говорила всё, что думает, прямо в лицо. Резала эту правду-матку, не взирая на лица, так сказать. Мы с ней одно время, это самое, ну, скажу я вам, тигра «Мужики штабелями, поклонники, море цветов». Он дернул бровью, взглянул выразительно. Опять-таки зависть. В один прекрасный день она говорит. «Все, надоело. Хочу свободы и беру судьбу в свои руки, и пошли вы». Одним словом, далеко. Поменяла несколько мест. Я как-то не сильно следил. Наша ляля Бось с ней дружит, знает больше. А потом я познакомил ее с Глебкой Никоненко. Мы с ним с одного двора. Подумал, что то, что ей надо». Лед и пламя, так сказать. Глебка отличный мужик, но виловатый, приземленный. Молчал все время, никуда никогда не лез. Его даже не били. Наоборот, всех мирил, как Леопольд. Математик классный, всем контрольный решал. Давал списывать. Не жадный. Закончил политех. Работал на инструментальном, получал копейки. Ну, я их и свел. Сказал ему, начинайте новый бизнес, ребята. Ему? Ему. С ним легче договориться. И ребят, говорю, пристроите заодно. Полинка меня и слушать не стала бы. Да, она никого не слушала. А так, вроде его идея. 2 года назад это было. И раскрутились ведь. Но, конечно, она давала ему прикурить, а он соглашался. Как поль скажет, так и хорошо. Идеальные отношения. Она на вираже до просячего визга, он спокойный как стена, сидит с калькулятором, бабки считает. А перед Новым годом забежал поздравить и поговорить. То всё. Денис Котляр приехал из Англии со своей балериной. Так мы с ними сильно задружились. Он крутой бизнесмен, весь из себя. Прибыл принять компанию отца. Балериной? переспросил Фёдор. Капитан иронически хмыкнул. Ну, танцовщица из лондонского мюзик-холла. Сейчас. Мари Рамеро. Вот. Есть в интернете, между прочим. Я специально поинтересовался. Очень интересная женщина. Не на всякий вкус, правда. Спрашивала жена невеста. Он замолчал, видимо, переваривая внезапную мысль, пришедшую в голову. «Вы, ребята, присмотрелись бы, раз у нас тут напасть на невеста пошла. Как бы и ее, не того с... это самое. Да, так вот, — говорит, — задружились до невозможности. В одном классе учились и не ладили, а тут прямо... Ну, я ему и открыл глаза. Говорю, да и этот Денис за поль бегал, как собачонка. С ума сходил, вешался, из петли вынули». пытался покончить с собой, встрепенулся капитан Астахов. Но не так, чтобы сразу, но к тому шло. Его прямо жалко было, больно смотреть. Таскался следок, никакой гордости у мужика. Морда несчастная, чуть не плачет. А она, Полинка, ноги об него вытирала, называла, режиссёр хихикнул, мой ягнёнок, приводила на наши тусовки чисто поражать. А он сидит в уголке, молчит, с неё взгляда не сводит. Но и напрашивается вопрос: кому эти слёни до гроба нужны? Он выразительно посмотрел на Фёдор, перевёл взгляд на капитана. А что, Глеб? спросил Фёдор. Он Глебка в своём репертуаре. Ничего не вижу, ничего не слышу. Ребята, давайте жить дружно. Говорит: "Нет, вроде ничего. Оль Дениса не обижает, и у него невеста из мюзик-холла. Они тоже вроде пожениться надумали. Он ей кольцо собирался подарить". Показывал с бриллиантом. говорит завтра ужинаем вместе. Там я и откроюсь. Я ещё подумал, не спешил бы ты, Глебушка, сожрёт тебя наша Полинка с потрохами, по-тому как хищница. А с другой стороны, может, ему нравится, когда его жрут поедом. Пригласил их к нам встречать Новый год. Но он сказал, что заказал столик на всех в Саве. А 31-го звонит и говорит, что придёт. Я не стал уточнять, почему один. Чего в душу лезть? Захочет, сам расскажет. Но не удивился. Поверите, ждал, что она ему рано или поздно расставит точки над и и покажет, кто в доме хозяин. Тем более он замолчал, выразительно приподняв бровь. Старая любовь не ржавеет, как говорят. Одно дело наш Глепка, и другое богатенький Буратино из Лондона, миллионер, сами понимаете. Убейте, без деньки тот не обошлось. Глебушка пришёл мрачный, кислый, сказал, что поссорились и она не отвечает на звонки. И всё. «Отгуляли. А 2 января отвез его домой на своей тачке. У меня новенький Рено. Он только дома очухался. Между прочим, Полинка дружит, э, дружила с Ля Либо. Да, наверное, знает больше. Они же все друг дружке выбалтывают, даже то, чего нет. Хотите, позову? У нее репетиция через час. Уже здесь, я ее видел. Помнишь Ля Либо?» Режиссер подмигнул Федору. «Поверила, что ты выходишь в астрал. Простота, честное слово». Ирка Евстигнеева, наша инженю, объяснил капитану. Между прочим, имела она Фёдора в виду, выпрашивала, как да что. Как он тогда раскрутил это дело с убийствами? Любодорого устроил нам китайскую комнату. И главное, никто ни хрена не понял. Режиссёр радостно захохотал. Все такие умные, а тут ни хрена не врубились. Он спрашивает, а они отвечают, а они хрена не понимают зачем. Ну, Фёдор, ну штукарь. Ляля Бов вспыхнула при виде Фёдора. Подала руку и присела в шутливом реверансе. Стрельнула глазами в капитана Стахова, с ходов затараторила: "Это ужас, ужас, ужас, бедная Поль! Страшно на улицу выйти. Мы себе уже всю голову сломали, что случилось. Она поссорилась с Глебушкой, отказалась встречать с ним Новый год, он пришёл сам не свой. Вы не представляете, невозможно смотреть без слёз. Он, конечно, звёзд с неба не хватает". но надежный и порядочный. Наш Виталий его с детства знает. Я понимаю, он против Поль примитив. Ей принца надо. А тут Денис котляр нарисовался. Прямо из Лондона, весь из себя. Помню я его прекрасно. Ни рыба, ни мясо, но богатый. Когда она мне сказала, что он сделал ей предложение, Ляля закатила глаза. «Денис сделал Поль предложение?» перебил Вербицкий. «Она сама сказала, а ты не...» «Ну да». и сказал, что заберёт в Англию. А танцовщица? Ой, видела я её в интернете. Все наши видели. Мария Рамеро. А сама альбинос и страшная. И потом, они друзья. Поль сказала. Денис клялся, что между ними ничего никогда не было. Она захотела посмотреть наш город и напросилась. Денис с ума сходил 7 лет назад. А сейчас они случайно встретились, и это было как удар молнии. Поль сказала, что у неё открылись глаза. Это судьба. 7 лет назад не получилось, так теперь она даёт им второй шанс. Судьба, в смысле. Он тогда с ума сходил, сбежал от неё и даже не попрощался. А теперь Глеб совершенно случайно встретил Дениса, и тот пригласил его с девушкой в ресторан. Он даже не подозревал, что его девушка это Поля. Как в кино. Скажете, не судьба? И всё вернулось. Поля говорила: "Он возмужал, настоящий мужчина, самостоятельный, солидный, богатый. Куда бедному Глебушке против него? Поль сказала, что согласилась. Ещё бы. Согласилась? спросил капитан. В смысле? В смысле уехать с ним в Лондон после Нового года? Глеб правда хотел в Таиланд, и все тоже согласились, только Поль передумала. А потом Глеб ей сделал предложение и подарил кольцо. Когда вы говорили с Полиной Шелесть в последний раз? спросил капитан, у которого голова шла кругом от откровений Лялебо. «М-м-м, тридцать первого утром. Точно. Поль позвонила, поздравила и позвала выпить кофе. Мы не то чтобы дружили, просто поддерживали хорошие отношения. И она мне все рассказала. Плакала, говорила, что Денис повез свою танцовщицу в Черногорию, где его отец женился на местной, поэтому отдает сыну бизнес. Он не мог отказаться, пришлось ехать. Поль подозревала. Он боялся, что она это плохо воспримет. Танцовщица в смысле? когда он скажет, что между ними все. Финита. Хотя между ними ничего не было. Оль все равно боялась, что танцовщица его не отпустит, раз они вместе укатили в Черногорию. Кольца он, правда, не подарил. Кстати, она вернула ему кольцо. «Кому?» – не понял капитан. «Да Глебу же! Он пришел к нам, такой убитый, даже жалко его стало. Сидел, пил, не хотел танцевать. Я ему ушки надела!» Ляля хихикнула. «Что?» Зайчие ушки, чтобы развеселить. Так он даже не заметил. Да подожди ты со своими ушками. Что ты ему сказала? вмешался Вербицкий. Ты сказала ему про Поль и Дениса? Я? Нет, конечно. О чём ты? Что я дура? Это не моё дело. Просто посидела с ним, поутешала. Он мне нравится. Он хороший, но как бы это, без крылый. С ним не интересно. Не способен на поступок. Бизнес крутила Поль. У неё хватка, а он только считал на калькуляторе. Я понимаю, Дениса, он с ума сходил, а теперь опять. Вообще за пол все бегали. Жабику однажды морду набили из-за неё. Нет, нет, ни жду неми ничего. Просто какой-то хмырь ходил за ней следом. А Жабик подошёл к нему и спросил: "Чего ему надо и чтобы перестал мозолить глаза?" А тот ему и вмазал. Поль показывала подарки от него, всякую ерунду, то колечко серебряное, То брошку жлобскую, то жуткую губную помаду бросал в почтовый ящик. То есть, наверное, он. Что за человек? Из публики, пояснил Вербицкий. Очень запал на нее, не пропускал ни одного спектакля. А потом вдруг исчезал чуть не на полгода. Мы еще смеялись, что лечится. До самого ее ухода таскался. А после? Заходил несколько раз в театр, спрашивал у билетерши, а потом исчез. Сказала Ля-Ля-Бо. Ольга говорила, что больше его не видела. Правда, её соседка сказала, что какой-то тип сидел 3 дня под окнами, пялился. Вроде по описанию похож. Когда она уезжала на море, год назад. Но ничего в ящик не бросал, или бомжи украли. А потом снова исчез. Как он выглядит? Ляля бы задумалась. Коренастый, среднего роста, лицо невыразительное, вроде из простых. В смысле, ну, шофёр там или мастер. Не белый воротничок, одним словом, как-то так. В глаза не смотрел и как будто больной или боялся чего-то. Идет, ссутулиться, держится под стеночкой. «Ирка, хорош выдумывать», – призвал Вербицкий. «Нормальный мужик. Влюбился, потерял голову. Не он один». «То есть она собиралась уехать с Денисом?» – уточнил капитан. «Когда, не знаете?» Сразу после Нового года. Очень обиделась, что он уехал с этой в Черногорию. а она купила новое платье. Думала, они вместе Новый год встретят. Даже заплакала. Ей никто не угрожал, она не говорила. Ляля -ля Бо пожала плечами. Нет, ничего такого. Иногда цеплялись клиенты, но она с ними не сюсюкала, быстро отшивала. Я спросила про Глеба, как же он без нее. Она ответила, что их никогда ничего не связывало, кроме бизнеса. Ну, и секс иногда. Ляля -ля потупилась. А так ничего. никаких чувств. А вы уже знаете, кто убийца? Ирка, хорош трепаться. Я тебя спросил. Ты сказала Глебу про Дениса и Поль и Ленет? Ну, не помню. Кажется, Ляля передёрнула плечिकांनी. Это же правда. Все знают. Один Глебушка бедный не в курсе. Не помню. Я после шампанского ничего не помню. А ты, если друг, должен был сам ему сказать. Я не знал, взревел Вербицкий. Я понятия не имел, что Поль намылилась в Англию. А ты сразу ковал де по мозгам, бедняга. Ты думаешь, что Глеб, начал был Фёдор, но режиссёр перебил. Глеб? Он мухи не обидит. Я бы на его месте так врезал Дениски по соплям, зубов не собрал бы. У него женщину уводит, а он не ухом не рыло, пацифист чёртов. Или ты думаешь, что он, что он мог Поль? Вербицкий от возмущения задохнулся. Когда он ушёл от вас, — спросил капитан. — Второго января днем я лично отвез его домой. — Ага, мы до второго отмечали, — встряла Ляля -Ля Бо. Он был сам не свой, переживал. — С непривычки, он у нас трезвенник, еле языком ворочал. — Ничего, кроме секса, никаких чувств, — фыркнул капитан Астахов, когда они, распрощавшись с Вербицким и Лялей Бо, вышли из молодежного. — Куда катится мир? Он сказал, что Глеб не мог. Не в попад, заметил Федор. Опять субъективное алиби? Перебил с досады капитан. Мог, не мог, мы это уже обсуждали. Мужику открыли глаза на шашне приятеля и любимой женщины. Запросто мог слететь с катушек. Но, если честно, слабоват, согласен. Ну, богема, капитан хмыкнул. А ляля -ля это ничего, живчик. Твоя Ирочка тоже живчик. Да уж, надо бы найти Дениса Котлера. Может, они уже вернулись? Может, и вернулись. Как я понял, танцовщица Мария, твоя новая знакомая, совели все уши прожжжал. Тесен мир, как ты любишь говорить. Смотри, чтобы и её не того. Невеста как никак. Третья. Как ты говоришь, божественная триада? Так вроде. Вот и присмотри за ней. Кстати, как твой Новый год? У Савелия пожрать хоть было чего. Зося классно готовит. Повезло мужику. Утка бала? «Лучше бы я с вами, честное слово, а не с этими». «Ну, Ирка, и главное, я как дурак повелся». «Пойло липкое и сладкое, и закусь в газетке». «Богема, типа фуршет». «И треп, кто с кем замутил, кто кого бросил, отбил, перепихнулся, подлянку кинул. Причем верещат все хором. Хорошо там диван был, так я прилег, а в три Ирка меня растолкала. Коту под хвост. Ты ее хоть трахнул?» «Свои отношения с женщинами я не обсуждаю», — высокомерно заявил Фёдор. «Во как!» — ухмыльнулся капитан. «А Денис знает? Слушай, а твоя Мария не могла устранить поль? А что, соперницы? Если тюфяк Глеб ничего не замечал, то не факт, что она такая же слепо-глухонемая». Глава 25. Страшная новость. Денис Котляр и Мария добрались домой лишь около 8 вечера, просидев в аэропорту несколько часов из-за нелётной погоды. В Тивате и во всей Черногории шли дожди, временами переходящие в ливни. Было ветрено и холодно. Из окна отцовской квартиры был виден залив. Свинцовые волны бились о волнорезы и заливали набережную. Отцова подруга и Аланта оказалась приветливой, не очень молодой и неинтересной с точки зрения Дениса женщиной, и он не мог понять отца. чьи подруги были, как правило, юнными, длинноногими красавицами. Он высказался примерно в этом духе, и отец пустился в философские рассуждения о том, что настало время собирать камни, и Аланта доброе, надёжное и без особых претензией, не избалованное. Марии отцу понравилось. Он целовал ей руки, говорил комплименты и всячески распускал хвост, но сказал, когда они с Денисом остались наедине, что с ней холодно, как с мраморной статуей. Тусить на публике самое то. А дома готовить она умеет? спросил отец и тут же похвастался, что и Аланта работает шеф-поваром в самом крутом местном ресторане и готовит так, что он набрал 4 кг и пришлось сесть на диету. Они обсудили бизнес, и отец согласился выставить компанию на продажу. Вернее, то, что от неё осталось, и деньги пополам. Он был разочарован. Надеился, что Денис продолжит дело. Он спросил, как ему родной город после долгой разлуки. Некоторое время они смотрели друг другу в глаза, и после продолжительной паузы Денис ответил, что всё нормально. 3 января утром они уехали в аэропорт. Марие сказала, что хочет домой, в Лондон. И если Денису придётся задержаться, она уедет одна. В Таиланд она не хочет. Ей там никогда не нравилось: толпа случайных людей и страшная влажность. Лучше в феврале махнуть в Мексику. Поужинали они в грузинском ресторанчике Бубба. Денис хотел пригласить Глеба и Поль, но Мария сказала, что ещё не готова к компании, так как очень устала и хочет хорошенько выспаться. В начале 11 он проводил её до Боротислава и пошёл к себе. 7 января утром позвонил неизвестный Денису человек, представился капитаном Остаховым и пригласил на беседу. Денис попытался выяснить, в чём дело, но капитан сказал, что всё расскажет при встрече. Встреча. Понимай допрос. В кабинете, кроме хозяина, находился лощёный тип, мало напоминающий работника правоохранительных органов. Он примостился на диване позади стола, на котором сидел Денис, и тот чувствовал затылком его неприятный взгляд. Психолог, журналист, тайный агент? В чём дело? Денис пошёл в атаку. Вы ничего не объяснили. По какому поводу меня вызвали? Денис Андреевич Котляр. произнёс капитан, откладывая бумагу, которую держал в руке, и в упор рассматривая посетителя своим знаменитым взглядом. Вы гражданин Англии, как я понимаю? Да, у меня английский паспорт. Вы хотите сказать, что я нарушил паспортный режим? В чём дело? Денис Андреевич, с какой целью и когда вы прибыли в наш город? 10 декабря. У отца здесь бизнес. Он уходит в отдел и попросил разобраться. Но я не понимаю, какое Вы приехали один? Нет, со мной моя подруга, моя Калнан. Вам известна гражданка Полина Аркадьевна Шелест? Известна. Нас познакомил мой одноклассник Глеб Никаненко. Мы несколько раз обедали в ресторане В чём криминал? Где вы были с 30 декабря по 4 января? С 28 декабря мы гостили у моего отца в Тивате, в Черногории. Вернулись 3 января вечером. Это легко проверить. После возвращения вы общались с вашим одноклассником Глебом Никаненко или Полиной Шелест? Нет, не получилось. Мария плохо себя чувствовала. Мы были одни. Я настаиваю на объяснении. В чём дело? Ваша знакомая Полина Шелест была убита. Как убита? Денис вскочил. Не может быть. Мы же с ними встречались перед Новым годом. А Глеб знает? Вопрос, конечно, глупый. Но принимая во внимание ошеломление от страшной новости, простительный. Присядьте, Денис Андреевич, на водичке заботливо предложил капитан. Денис помотал головой. Так вы утверждаете, что с гражданкой Шелест вас познакомил ваш одноклассник Глеб Никаненко? Ну, да. То есть раньше вы знакомы не были? Были, пробормотал Денис после паузы. Понимаете, это не то, о чём хочется говорить в данных обстоятельствах. 7 лет назад мы с Линой встречались, недолго. Потом я уехал. Отец попросил решить вопрос с его партнёром в Лондоне. Я поехал и застрял. С Полиной мы после моего отъезда отношения не поддерживали. Глеб об этом не знает. Мы ничего ему не сказали. Всё в прошлом. У них теперь своя жизнь, у нас своя. Какие отношения связывали вас и Полину Шеллист после приезда? Никаких. Капитан молча смотрел на Дениса. На котляра было жалко смотреть. Он побогровел. Мы стали встречаться. Так получилось, выдавил из себя после паузы. Но ничего серьёзного, уверяю вас. Мария, моя невеста. Мы скоро поженимся. И я бы не хотел, чтобы об этом узнал Глеб. Ваша невеста знает о вашем близком знакомстве с Шеллист? О, господи, конечно, нет. Надеюсь, и Ню знает. Это была ошибка. Когда я увидел Лину, Это было как удар. Мы не могли сдержать себя. Я любил её когда-то. Мы и встретились-то пару раз всего. По сути, это не было нужно ни мне, ни ей. По вашим словам, вы вернулись из Черногории 3 января вечером. И с тех пор всё время оставались с вашей подругой? Нет. Мария живёт в Братиславе. У меня в квартире ремонт, и она переехала в гостиницу. А я вернулся к себе домой. Она сказала, что хочет остаться одна. То есть, ночь с 3 на 4 января вы провели в своей квартире, в одиночестве. Да. Вас кто-нибудь видел там? Возможно, соседи. Меня видели в супермаркете около дома. Я покупал продукты. Там знакома продавщица. Она вспомнит, я думаю. Наверное, было около 11:00 или чуть больше. И консьержка вспомнит. Она спала, но когда я вошёл, проснулась, и мы перекинулись парой слов. Больше никто. Вы хотите сказать, что я подозреваемый? Это абсурд. У меня алиби. Да и зачем? Лена мне нравилась. У нас были хорошие отношения. Мы даже в Таиланд собирались все вместе. Они с Глебом должны были пожениться. Ничего не понимаю. А 4 января, 4, -го? был дома, отсыпался. Днём встретился с Марией, пообедали вместе, погуляли вокруг ёлки. Вы позволите ваш мобильный телефон? Николай с трудом удержался, чтобы не спросить: "Может, хотите позвонить адвокату?" Помедлив, Котляр достал из кармана телефон. Капитан приветливо кивнул и стал просматривать последние данные. "Ну, и как тебе герой-любовник?" Остахов повернулся к Фёдору, не проронив ему ни слова за время беседы с Котляром. "Много врёт, выкручивается, ничтожество. Ревнуешь?" ухмыльнулся капитан. "Твоей балерине не позавидуешь." А ты ей расскажи про шаш не жениха. Сколький тип, задурил девчке голову, обещал жениться и увезти в Англию. А оказывается, ничего их не связывало, ничего серьёзного. Просто вспомнили старое. Сбежались, разбежались. Глеб друг, а жертва невеста друга. И не рассказывайте моей невесте-балерине, что я как последняя сволочь замутил со старой любовью. Капитан помолчал и сказал после паузы: "Чего-то я запутался в этих невестах. Он даже не спросил, как она была убита, заметил Федор. Не похоже на пламенную любовь. Ни о чем не спросил. Не испугался засранец. Заметался, глазки забегали. Лисица определил точное время убийства. Он считает, примерно середина дня или вечер 3 января. То есть до того, как ее обнаружили 5-го, она предположительно просидела в парке около двух суток при температуре ниже 15 градусов. плюс минус примерно 6 часов. Как ты понимаешь, это всё равно что ничего. Двое суток, но вряд ли её бы заметили. Да я тоже думаю, что не больше суток, то есть 4-го примерно. Если она была убита днём, то вполне могла прийти туда сама. Голяала никого не хотела видеть, забрела в тот угол. Или с кем-то, кто не хотел, чтобы их видели вместе. Может, встреча с женихом. Все врут как по нотам. Если с женихом, зачем прятаться? Скорее с котлером. Значит, не прятались. Насчёт котлера спросим балерину. Её сумку так и не нашли? Мы обыскали весь парк с собаками. Ничего. Убийца унёс её с собой. А обычно грабитель забирает деньги, мобильник и выбрасывает сумку. Возможно, убийца не хотел, чтобы нашли её телефон. Кроме того, убийство могло произойти ночью с 3 на 4 января. Ночью? Зачем переца ночью в глухой угол? С кем? Скорее уж днём. Её могли убить в другом месте и перетащить в конец парка. Её задушили руками. Представляешь, какая нужно силеще, чтобы задушить человека руками? Силеще или эмоции? Надо бы поговорить с соседями Шелест. Она не отвечала Глебу. По его словам. По его словам согласился Фёдор. Он ее не видел, на звонки она не отвечала. Но выходить-то из дому она должна была, хотя бы за продуктами. «Поговорим, если он не врет. Между прочим, твой режиссер тоже с ней крутил когда-то. Что интересно, он топил котлера, похоже, терпеть его не может. А вот Глебушке с ней можно, он не против, он его любит. Никоненко узнает 31-го от Ля-Либо, тьфу, имечка». узнаёт, что его невеста уже не невеста Кэтлера, и что? Тут-то он проснулся и взыграли эмоции. Сидел в засаде под домом, а когда она вышла, пошёл следом и устроил разборки в парке. Капитан присвистнул. Вот тебе и мотив. Ты говорил, у него алиби. До 2:00 он был с ребятами в молодёжном, а потом? Потом тоже. К сожалению, у Никоненко алиби расписано по минутам, как по заказу. С 31 декабря до 2 января пьянка в театре, как тебе известно. В полдень 2-го Вербицкий отвёз его домой, потому что у них вечером спектакль и надо было хоть умыться, а в 5 вечера соседка постучала по батарее, сердечный приступ, и Никаненко вызвал ей скорую, а потом сидел с ней всю ночь до утра 3-го. Она показала, что утром пришла в себя, накормила и напоила его. Он уснул прямо у неё на диване и проспал до полудня 4-го. Никуда не выходил, никому не звонил. Железное алиби. Очень его хвалят. Говорит золотой человек, а с девшками не везёт. До сих пор холостой. Так говоришь? Жених Марии тебе не понравился? Переключился капитан, которому хотелось потоптаться на Фёдоре. Осторожный тип, который контролирует каждое своё движение. Жест, слово. Не заметил. По-моему, был потрясён, даже вскочил. Мне со стороны виднее. Любой вопрос или ситуацию он сначала осознаёт, а потом отвечает. То есть реакция запаздывает. Его реакции не спонтанны, а неосознанны. Мозг даёт команду удивиться, сплеснуть руками, воскликнуть, возмутиться и так далее. И спустя миг он выполняет. Слишком сложно. Нам бы попроще, попросил капитан. Сравнение Вербицкого и Котлера, обоих ты видел впервые. Какое впечатление? Вербицкий богема, без тормозов, вроде росчика. Всё время актёрствует и переигрывает, орёт, размахивает руками. Слишком много всего. Как по-твоему, он искренен? Ну, да, наверное. Что думает, то и несёт. То есть сначала действует, потом, возможно, думает. Или не думает вовсе. Согласен? Допустим. А котляр наоборот. Сначала думает, потом действует. Ни одного жеста за счёт эмоций. Всё схвачено и вычислено. Здесь я возмущаюсь, здесь удивляюсь. И что? Не он один. Не все же, как твой режиссёр, безбашенные. Что сказать-то хотел? Чёрт его знает, признался Фёдор, бросилось в глаза. И ещё. В какой-то момент во время разговора он испытал облегчение, выдохнул. Когда это когда ты спросил, где он был ночью с 3 на 4 января и кто его мог видеть. И что, он не дурак, понял, что речь идет о преступлении, а раз ни в чем не замешан, то испытал облегчение. Верно. А тебе не кажется, что он мог испытать облегчение в двух случаях? Или он ни в чем не замешан, как ты говоришь, или... Или, повторил капитан, или он убийца. Его спросили о ночи с 3 на 4 января. И он предоставил алиби. А это значит, что убийство произошло не ночью, а скорее всего днём 4 января. Если он убийца, перебил капитан. Если он убийца. Он понял, что следствие не знает точного времени и испытал облегчение. Ты веришь в то, что говоришь? скептически спросил капитан. Не так посмотрел, не такой жест. Я реалист и работаю с фактами. А их у меня пока кот наплакал. Если котляр, а мотив? Из двух выбрал Марию и не хотел, чтобы она узнала о связи с Шелест? Даже обсуждать не хочу. Кого этим сейчас удивишь? Двадцать первый век на дворе. Другого мотива у тебя случайно нет? Ну, там, вроде того, что он маньяк и псих. А тут полнолуние, снегопад. Вот его и накрыло. Он не звонил Шелест ни третьего, ни четвертого января. Было несколько звонков пятого и шестого. Но она, как ты понимаешь, не ответила. Почему он ничего не спросил о ней? Не в попад, ответил Федор. От потрясения забыл. Интересно, что скажет балерина? Ты со мной? Капитан, ухмыляясь, смотрел на Федора. Тот покачал головой. Нет. Мария не сообщила капитану ничего нового. Рассталась с Денисом 3 января поздно вечером. Он ушел ночевать к себе. А на другой день они почти все время были вместе. Часов с двух или трех. Она отвечала серьезно и обстоятельно, а капитан рассматривал ее необычное лицо, удивляясь вкусом приятеля. В итоге он решил, что на танцовщицу она не похожа. Мало живости. Скорее уж, на хозяйку дипломатического приема. Глава двадцать шестая. Двое мужчин в самом соку. Федор Алексеев нажал на дверной звонок, не надеясь, что ему откроют. А городскому телефону агентство тренинга отвечает. Виталий Вербицкий номер мобильного Никаненко ему дал, но посоветовал не звонить, а просто сходить в агентство ножками, так как Глебушка 150% там. Больше ему быть негде. Заперся один, возможно, пьёт и никого не хочет видеть, что и понятно. Измена, боль, её убийство, подлость друга детства. Ты ей позвонив в дверь и рявкни: "Полиция работает омон". наставлял режиссер Федора. Или кулаком, видел в кино. Влупишь изо всех сил, чтоб дверь вылетела, тогда он откроет. Он там. Главное, чтобы открыл. Глебыч нормальный мужик. Вы с ним найдете общий язык. Да он и сам будет рад выговориться. Излить душу, так сказать. А чужому всегда сподручнее. Скажи, что от меня. Захвати бутылек. Главное, чтобы не полез в петлю. Он ее очень любил. Идиотская история. Несмотря на все опасения, Федору открыли. На него вопросительно смотрел мужчина лет 35, слегка помятый, с красными веками, но вполне трезвый. Федор поздоровался, сказал, что пришел поговорить и передал привет от Виталия Вербицкого. Мужчина молча посторонился, и Федор вошел. Он огляделся. Небольшая светлая комната с высоким окном, полузакрытым жалюзи, диван и кресло, журнальный столик, два письменных стола. на дном какие-то безделушки. Фёдор понял, что это рабочее место поль. Мужчина махнул на кресло около журнального столика. Фёдор сел. Мужчина расположился напротив. Кто вы? Поговорить о чём? спросил мужчина хрипло. Меня зовут Фёдор Алексеев. Я преподаю философию в нашем политехническом университете. Философию? На лице мужчины промелькнуло удивление, но с вами беседовал капитан Астахов. Мы когда-то работали вместе. Я в курсе подвижек по делу, по этому делу. Иногда я консультирую полицию, так как изучал психологию и имею опыт оперативной работы. Вас прислали из полиции? Нет, я здесь по собственной воле. Мой добрый знакомый Виталий Вербицкий сказал, что я могу зайти к вам запросто и в случае чего сослаться на него. Никоненко кивнул, но лицо у него было озадаченным. Возможно, вы в курсе. Что в конце декабря в кинотеатре произошло убийство молодой женщины. Она была задушена. Поину шеесть убили аналогичным образом. Я хочу кое-что прояснить и нащупать то общее, что может их связывать. Мне нужна ваша помощь. Я всё рассказал капитану Астахову. Не понимаю, что может быть общего. Об убийстве в кинотеатре я слышал. Что я должен сделать? Вы собираетесь меня загипнотизировать? Виталий Вербицкий рассказывал что ставит детектив. Там кого-то гипнотизируют. И если вы психолог? Фёдор невольно улыбнулся. Нет. Гипнотизировать вас я не собираюсь. Я буду спрашивать, а вы отвечать. Одно условие говорить правду. Одну правду и ничего кроме правды. Или правду, или ничего. Согласны? Никоненко кивнул. Вы знали об отношениях Поль и Дениса до 31 декабря? знал, что когда-то они встречались, Виталий рассказал. Я забежал к нему поздравить с наступающими. Он и выложил, а про их отношения сейчас узнал от Лялебо. Это подруга Поль. Был ещё момент. Он замелся. Фёдор тоже молчал. Я видел их вместе, понимаете? Мы расстались, а потом он вернулся к ней. Я тоже вернулся. Мы как-то нехорошо расстались. Неприятный осадок остался. Думал поговорить, но Денис успел раньше. Вы не сказали, Поль? Нет, я любил её. Я не мог. Я был уверен, что это не серьёзно. У Дениса своя жизнь, у него Мария. Они уедут рано или поздно. А если я скажу, что знаю, это всегда будет стоять между нами. Что за человек Денис? Вы дружили? Мы учились в одном классе. Не дружили, просто были в хороших отношениях. Я не видел его много лет, а в середине декабря вдруг столкнулись. Знаете, в городе почти никого не осталось. Все разъехались. Мы встретились как родные. Он пригласил меня в ресторан, и я пришёл споль. Нелепая случайность. Глеб говорил монотонно, не глядя на Фёдора. Казалось, он забыл о госте и рассказывает для себя. Вы сделали кольцо предложение? Да, в ресторане. Мы были вместе с Денисом и Марией. Я подарил ей кольцо. Мы не говорили об этом, но как-то само собой подразумевалось, что мы поженимся. Я не должен был торопиться. Она согласилась. Мне кажется, поле растерялась. Мария захлопнула ладоши и закричала голька. Теперь я понимаю, что я некуда было деваться. Она просто не решилась сказать нет. Взяла кольцо и сказала, что подумает. Я был уверен, надеялся, что она согласится. А она не могла не понимать, что Денис это ненадолго. Глеб махнул рукой и замолчал. А потом она вернула кольцо, сказал он после паузы. Здесь, в офисе. Оно до сих пор у меня в столе. Как она это объяснила? Никак. Сказала, что не готова. Мы даже не поговорили. Это было 30 декабря. Я пытался её остановить, но она ушла. С тех пор я её не видел. На звонки она не отвечала, дверь мне не открыла. Я заходил несколько раз, думал, она уехала. Потом испугался за неё и пошёл в полицию, написал заявление. Никаненко снова замолчал, глядя в пол. Фёдор не торопил. Теперь я знаю почему. Ляля -ля Бо открыла мне глаза. Оказывается, Денис и сделал ей предложение. Он невесело хмыкнул. А на другой день шестого меня пригласили на опознание. Со мной говорил капитан Астахов. Её нашли в тот день, когда я подал заявление. Мы встречались с Денисом после его возвращения. Он звонил, выражал соболезнования, расспрашивал, что мне известно, но встретиться не предложил. Я тоже не хотел его видеть. А что вам известно? Почти ничего. Её нашли в парке 5 января члены эзотерического клуба Перун. Капитан Остахов спрашивал меня про алиби. Они думают, что я мог. Что, по-вашему, произошло? Понятия не имею. Всю голову сломал. Вся её жизнь как на виду. У неё не было врагов. Может, ограбление? Не знаю. Как она попала в парк? Почему одна? Я знаю тот угол. Там заросли, почти нет дорожек. Собирается пьянь и шинтропа. Не понимаю. Я думал, она с Денисом, но их не было в городе. Он сказал, что они с Марией вернулись поздно вечером третьего. Капитан Остахов сообщил, что это произошло третьего или четвёртого днём. Днём. Неужели никто ничего не слышал и не видел? Человека убивали, а не кто ничего. Банальное ограбление? Они считают, что поле ограбили, так как исчезла её сумочка. Как я понимаю, у Дениса алиби. Хотя о каком алиби речь, если нет точного времени? Виталий думает, это может быть тот псих, но я не знаю. Он никогда не пытался познакомиться. С чего вдруг убивать? Какой псих? Виталий рассказывал и Ляля -ля бо Давно ещё. Проходы я не давал. Сидел на всех спектаклях. Подарки делал, бросал в почтовый ящик. Поль тоже упоминала. Ну, так, между прочим. Как давно? Когда она ещё работала в театре? И потом. Он запнулся. 2 года назад. И я вспомнил. Поль говорила, что под её дверью были цветы. Мы ещё посмеялись. Постойте, он вскочил. В ящике стола лежит запечатанная коробочка. Она ее так и не открыла. Тут был обыск. Забрали ее компьютер. И я увидел. Он выдвинул ящик письменного стола, достал упакованную в красную глянцевую бумагу коробочку и протянул Федору. Долгую минуту они смотрели друг на друга. «Вы сказали капитану?» Он не спрашивал. «Вы позволите?» спросил Федор. Глеб кивнул и протянул костяной ножик для разрезания бумаги. Стараясь не прикасаться к упаковке, Фёдор аккуратно надрезал её и с помощью карандаша открыл коробочку. На красном бархате лежала крошечная панда белого металла брошка. Видимо, из тех украшений, о которых упоминала Ляля -Ля Бо. Глеб поднял взгляд на Фёдора. Это тот самый, маньяк. Не выдумывайте, убийца он? Нет, он любил Поль. Он бы её не тронул. Виталий сказал, он был смиренный, просто приходил посмотреть на неё. Поль говорила: что даже лица его толком не помнит. Правда, была какая-то драка, не знаю точно. Как по-вашему, почему он не пытался познакомиться с Поль? Не знаю. Может, ему достаточно было просто смотреть издали? А этот подарок? Я ничего о нём не знал. Значит, его принесли недавно. И Поль просто не успела сказать, или лежит давно, просто не хотела открывать. Вы хотите сказать, что он может быть в городе? Никоненко пожал плечами. Вы не сказали Денису, что узнали про него и Поль. Нет, по телефону всего не скажешь. Да и надо ли? Не знаю. Мы думали расширять бизнес, искали деньги. Капитан Остахов сказал, что сообщит, когда можно будет её забрать. Они помолчали. Вам знакомо имя Елена Антошка? спросил Фёдор. Елена Антошка? Никоненко задумался, покачал головой. Не припомню. Кто это? Объясню позже. Как по-вашему, Денис способен на убийство? Глеб задумался. Нет. Я сам думал, что Денис. Знаете, можно додуматься до чего угодно. Не верю. Помню его в школе. Он был чуть в стороне, никогда не задирался, не хулиганил. Он любил поль. Да и мотива нет. Они бы просто уехали и всё забылось. Ему тоже плохо. Он даже говорил с трудом. Да и не было его в городе. Нет. Федор присматривался к Никоненко, пытаясь понять, прост тот или притворяется. Вербицкий говорил, что безобидный пацифист, Ля-Ля-Бо, бескрылый. Неужели до такой степени? Он спросил себя, как бы держал себя с соперником. Вспомнил Марию и почувствовал, как перехватило дыхание и сжались кулаки. «Что вы думаете о подруге Дениса?» Он сделал над собой усилие и добавил. «Мария, кажется». «Мария!» Глеб невольно улыбнулся. Анна мне нравится. Он очень спокойный и простая. С ней легко. Мало говорит, улыбается, танцует в лондонском мюзикхолле. Они собираются пожениться, я думаю. Мария знает об отношениях Дениса и Поль. Если Денис ей рассказал. Какая у вас машина? Honda Civic. Никаненко даже не удивился, и Фёдор понял, что ему всё равно. Он отвечает машинально, не вдумываясь, испытывая боль и недоумение. «Автомеханик Николай Штерн вам знаком?» «Нет, у меня Володя Сахну из самоката». «Вы собираетесь поговорить с Денисом о поле?» Никоненко задумался. Он сидел, опустив голову. Наконец пожал плечами. «Не знаю. Я даже не уверен, что мы увидимся. Денис продаст бизнес, скорее всего, и они вернутся в Лондон. Да и зачем? Не вижу смысла. Если честно, я не хочу его видеть». «Почему? Может, стоит поговорить?» «Лучше бы мы не встречались», – не в попад, – ответил Никоненко. «Вы связываете встречу с Денисом и убийство Поль?» «Не знаю. Нет, не буквально. Может, просто покачнулось равновесие. Знаете, любое действие вызывает ряд несвязанных между собой событий, и никогда не знаешь, в какой точке они пересекутся». Оба молчали. Никоненко вдруг взглянул на Федора в упор. «Можно вопрос?» Тот кивнул. Вы спросили о той девушке из кинотеатра. Кто она? Соложещая компания Мегамакс. Её убили 24 декабря. Вы считаете, убийца один и тот же? Почему? И кто такой Николай Штерн, подозреваемый? Пока рано говорить. Настороживает одинаковый способ убийства и то, что она тоже была невестой. Николай Штерн её бывший парень. Тоже невеста? Значит, есть жених? Тоже из них подозреваемый, старый или новый. Вы же подозреваете меня? Я вижу оставленных и обиженных женихов. В 70% убийств замешаны члены семьи это общеизвестно. Мужья убивают жён, а женихи невест. Следствие рассматривает всех, кто попадает в поле зрения. Опрашиваются соседи, сослуживцы, друзья, проводятся обыски. Вас никто не подозревает, тем более у вас алиби. Как соседка, вы здоровела? Никоненко кивнул. Насчёт мужей? Да, согласен. Но чтобы убил жених? Не припомню ни одного случая, сказал Фёдор. Разве убивают любимых? Вопрос с двойным дном, провокационный такой, дамский. Ах, он же любил её, он не мог. Всяко бывает. Никоненко понял и ухмыльнулся. А этот, негр, Мавротелла? И что ты о нём думаешь? спросил бы капитан Астахов. А действительно, что я о нём думаю? спросил себя Фёдор Алексеев, распрощавшись с Никаненко. Что говорит мой внутренний голос и подсознание? Прав Вербицкий. Никаненко пацифист, отмороженный на всю голову, сказал бы капитан. Котляр уводит у него невесту, а он сопли распускает и даже сейчас не пытается выяснить отношения. Трус из-за денег. Он вспомнил монотонный голос Глеба, его отстранённый вид. Похож переживает и до сих пор не пришёл в себя. А что он делал в офисе? Компьютер выключен, на столе никаких следов работы. Лежал на диване, смотрел в окно, думал, спал, просто сидел, уставившись в стену. Фёдор невольно пожалел Поль, который собиралась замуж за этого тюфяка, как назвал его капитан Астахов. Тюфяк и есть. Сер, бесхребец, не способен на поступок. На роль убийцы не тянет. Виталий сказал: "Он и мухи не обидит. Бизнесменом заправляла Поль, а Глеб работал с отчётами и цифрами. Не повезло парню. Обоим не повезло". Спросил: "Вы меня подозреваете? Всегда замешан кто-то из своих. Невеста убивает жениха". "Я тебя не подозреваю", мысленно сказал ему Фёдор. "Спи спокойно. У тебя алиби, субъективное тоже". Он дотронулся до кармана, где лежала красная коробочка с серебряной пандой. словно проверял там ли она и достал мобильный телефон. Капитан Остахов обрадовался появлению нового подозреваемого. Забегай вперёд, сообщаем читателю, что отпечатки на коробочке принадлежали Глебу Никаненко, Коль и ещё двум неизвестным лицам, и в картотеке не значились. На панде отпечатков не было вообще, похоже, даритель или не прикасался к брошке, или стёр их. Глава 27-я. Мария, Мария, Мария. Часовая стрелка близится к полночи. Светлую волною всколыхнулись свечи. Темную волною всколыхнулись думы. Я люблю вас тайно, темная подруга. Александр Блок. Часовая стрелка. Федор Алексеев рисовал кружочки и квадратики, вспоминая и сортируя то, что услышал от Вербицкого, Ляли Бо и Глеба Никоненко, соотнося с тем, что уже знал. Два убийства, аналогичные способы, женихи настоящие и бывшие, законная супруга и старая любовь. Что-то общее в каждом случае. Капитан против, подавая ему вещдоки, а всякие бессознательные нюансы, носящиеся в воздухе, его не интересуют. А ведь носится что-то. Длинный аналитический нос Фёдора чует. Правда, нос у него вовсе не длинный, а нормальный, даже красивый, с горбинкой. Надо бы поговорить с Савелием, доложиться и послушать, что он скажет, а потом соображать. Савелий сам не понимает глубинного смысла сказанного. Возможно, потому, что этот смысл существует исключительно в восприятии Федора. Какая разница, если это дает пинка его воображению? В кружке имя жертвы, в стрелочке к женихам, настоящим и бывшим, а также к друзьям, коллегам и знакомым. Получается вроде солнца с лучами. От каждого имени новая стрелочка, что сказал, как посмотрел, нахмурился, отвел взгляд. Штрихи и нюансы забываются, и начинаются мифы творчества, особенно если воображение зашкаливает. За каждым именем стоит фигурка человека, их можно двигать и переставлять, объединять и разъединять, придумывая все новые комбинации. Отдельно парит в воздухе оскаленная морда маньяка с пандой, чей образ также носится в воздухе. Маньяк. Маньяк. Что-то было сказано Митричем его мамочкой, которая заключила Париж-приятельницей. Маньяк или жених. Нет. Маньяк или Крым-Домур. Один фиг. Что Крым-Домур, что жених. На письменном столе были разложены распечатки с сайтов Мегамакса и Дизеля с фотографиями Максима Кускова и Николая Штерна. Фото Раисы Кусковой Фёдор одолжил у капитана Остахова. На экране компьютера беззвучно мелькали черно-белые кадры записи из кинотеатра. Федор не терял надежды рассмотреть там нечто. На этом интересном месте его прервал звонок домофона. Удивленный, он оторвался от разрисованных листков и поднялся. «Федор!» – услышал он голос Марии. «Это я. Ты дома? Открой!» Она стремительно шла от лифта в своей короткой белой развивающейся шубке, а он стоял на пороге, любуясь. обнял, прижал к себе. Мария, я забыла, где твой дом. Долго искала. Вчера от твоего номера телефона у меня нет. Ночью не могла уснуть и вспомнила, нужно завернуть на вторую улицу от театра. Название я не знаю. Я никогда не запоминаю улицы. Я глупая. У меня совсем нет памяти. Пусти, я разденусь. Она была непривычно оживлена и говорила, говорила, смеялась. уворачиваясь от его рук и губ. Сбросила шубку, упала на диван, подложила под себя подушку, смотрела на него сияющими глазами. «Я соскучилась. Почему ты не искал меня? Ты же знаешь, что я в Братиславе». «Я думал, ты не хочешь меня видеть. Почему ты не оставила телефон?» «Я хочу тебя видеть. Меня не было. Мы летали в Черногорию. Там все время лил дождь. Как в Лондоне, только больше. Пока нас не было...» Убили нашу знакомую Поль в парке. Мы его друга вызывали на допрос, но он ничего не знает. Ещё раньше убили девушку в кино. Фёдор, это маньяк? Я никогда больше не пойду в парк. Мне страшно. Я не хочу выходить из гостиницы. Я боялась приходить к тебе. Он закрыл ей рот поцелуем. Говорить об убийствах ему не хотелось. Они лежали, обнявшись. Я посплю, сказала Мария. Не могу спать ночью. Мне страшно. Лежу и прислушиваюсь. Разбуди меня через час. Она уткнулась лицом ему в шею и закрыла глаза. Мария спала. Фёдор замер, боясь её потревожить. Прять её волос щекотала ему лицо, но он терпел. Лежал и слушал её дыхание.